Глава девятая. Вблизи священник оказался более дряхлым, чем ожидал Симмонс. Это и неудивительно, ведь Джефф был мальчиком, когда в последний раз встречался с ним лицом к лицу. Но перемена во внешности священника тревожила. Кожа сероватого цвета казалась слишком сухой, она обтягивала кости черепа и обвисала складками на шее. Белки выцветших глаз были испещрены крошечными красными прожилками. Ноющее чувство вернулось к Джеффу, и он снова усомнился в себе. Но, вспомнив преступление священника, попытался убедить себя, что тот заслуживает его м е с т и Вы помните меня, отец? спросил Симмонс, и голос эхом отозвался в пустой церкви. Священник изучал Джеффа. Его голова покачивалась. Он пытался вспомнить, где видел этого человека раньше. Джефф сомневался, что какие-то его настоящие черты могут напомнить священнику о мальчике, которым он был когда-то. В период полового созревания лицо и тело Джеффа очень сильно изменились. Он вырос, лицо стало вытянутым и изможденным, а волосы спадали сзади на плечи. Единственной зацепкой могли стать его руки в перчатках, скрывающих изуродованную ожогами кожу. Священник покачал головой и с улыбкой произнес: «Прости, сын мой, память уже не та, что была когда-то. Слишком много людей, как ты понимаешь, я с трудом могу вспомнить, что ел на завтрак». В Священнике была какая-то притягательная сила, несмотря на его возраст. От добрых слов, сказанных сильным ирландским акцентом, Симонс почувствовал тепло внутри. Как тебя зовут, сын мой? Это не имеет значения, отец. Джев колебался, поскольку узнал, что наступил решающий момент. Симонс взглянул на распятие, расположенное высоко над алтарем, на белого Иисуса, висящего в вечной а г о н и и вспомнил, что видел все это. Много лет назад, когда-то он обратился за помощью к этому священнику, и его оттолкнули. Джефф принял решение и начал действовать. Я знаю уже поздно, отец, но мне нужно исповедаться. Священник моргнул, и его глаза расширились, словно он только что узнал человека перед собой. Конечно, здесь или ты хочешь уединиться в исповедальне? Джефф встал. Я последую за вами. Священник начал опускаться на колени, используя скрипучую деревянную скамью в качестве опоры. Джефф протянул руку, чтобы помочь ему, и тоже п р е к л о н и л колени перед распятием. Это была долгая, медленная прогулка. Священник шаркал, словно пытался остановить время. Это напомнило Джеффу о тех временах, когда он посещал церковь святой Бернадетт ы с отцом, и они вместе проходили станции крестного пути. Джеффри было четыре или пять лет, и ему разрешили посмотреть по телевизору мини-сериал о жизни Иисуса. В то время он мало что понял из этого сериала, но зрелище привлекло его внимание как никакое другое. Отец часто бывал суров. Но когда дело доходило до передачи, он поощрял интерес Джеффа и с неизменным терпением отвечал на его многочисленные вопросы. В частности, Джефф был очарован сценами распятия. Он расспрашивал отца, почему Иисус н е с крест, зачем на его голову был надет терновый венок и от чего стражи били его, когда ему так тяжело было нести свою н о ш у Вот дело дошло до самого распятия. Мать пыталась запретить ему смотреть эту серию, но отец настоял, и мальчику разрешили, несмотря на его нежный возраст. Папа объяснил, как Иисус спасал души всех людей, будучи распятым, и Джефф удивился чуду. Хотя, когда увидел, что гвозди были вбиты в плоть Иисуса, он поежился, будто раны нанесли ему самому. Мальчик плакал, когда Иисус висел на кресте. И это был один из немногих случаев, который он мог вспомнить, когда отец обнял его. Через неделю после завершения мини-сериала отец снова повел его в церковь Святой б е р н а д е т т ы Они вместе прошли с ь по внутренней части церкви, и отец показал ему станции крестного пути, сравнивая их с телесериалными. ь Там был Иисус падающий впервые, там Иисус видел свою мать Марию. Там был Симон из Кирены, помогавший нести крест. Они вместе совершали обход вокруг церкви по крайней мере раз в месяц, и каждый раз Джефф испытывал что-то новое. По мере того, как Джефф становился старше, он все больше понимал значение путей. Любимым изображением Джеффа Симонса всегда было изображение Иисуса, пригвожденного к кресту. Сначала изображение распятия вызывало в нем с л ё з ы но со временем он начал понимать, какую жертву Иисус приносил за все человечество, и оно стало для него прекрасным. Джефф мог поделиться воспоминаниями с пожилым священником, но не думал, что тот поймет. Когда они подошли к и с п о в е д а л ь н е священник жестом пригласил Джеффа войти. и с п о в е д а л ь н я была разделена на две части, так что священник и прихожанин отделялись друг от друга. Когда Джефф в детстве впервые исповедовался, он находился в одной комнате с приходским священником. Он вспомнил свое смущение во время перечисления грехов: ложь, обман, грубость по отношению к родителям, непосещение церкви в воскресенье. И чувство облегчения, когда все закончилось, и чувство легкости после произнесения покаяния. Один раз Аве Мария, один раз Отче наш, и грехи были сняты, стерты с души. Вскоре после этого Джефф Симмонс перестал ходить на исповедь. Правила были простыми, их мог понять даже ребенок. Требовалось исповедаться во всех грехах, поскольку иначе тебя по-настоящему не прощали. Конечно, маленькие грехи можно было связать вместе, как и всю ложь, которую рассказывал Джефф. Но некоторые грехи были настолько существенны, что требовалось перечислять их каждый отдельно. Один свой конкретный грех даже в том нежном возрасте он не мог озвучить ни в исповедальне, ни где-либо еще, и именно поэтому он больше не исповедовался. Священник жестом показал, что Симонсу следует войти в дверь с левой стороны. но д ж е ф подождал, пока священник войдет с правой стороны, и сам последовал за ним. д ж е ф ф а удивило, насколько на этот раз все было проще. Старый священник сопротивлялся слабее, чем миссис л о й д д ж е ф не колебался и не думал о том, что все происходит в церкви, когда привязывал священника к стулу. Каждый раз, когда Симонс одолевал и сомнения, он напоминал себе, зачем он здесь. Почему священник должен страдать? И это все облегчало. Даже когда показал священнику гвоздь и молоток, и старик начал плакать и бормотать по латыни, Джефф Симмонс не дрогнул. После этого он сел на скамью и начал изучать распятие, угол наклона конечностей Христа и точки, где они соединялись с деревянным крестом. Джефф уследовало бы скрыться с места происшествия. В любой момент кто-нибудь мог войти в дверь и увидеть, что он сделал. Но в церкви одному было так спокойно. Мужчина даже подумывал упасть на колени и повторить покаяние с первой исповеди, но он не сожалел о том, что сделал. Поэтому знал, подобное не зачтется. Вместо этого он уставился на раны на фигуре Христа и терновый венец, впившийся ему в голову. Джефф неторопливо шагал обратно к фургону. У него оставалось несколько часов до такого уровня прилива, чтобы он мог вернуться на остров. Симмонс не мог зайти в тот же паб, где обедал, поэтому отправился на машине в город. Яркие огни вели его вдоль набережной. Большой пирс уходил в грязевую пустошь навстречу набегающему морю. Симмонс подъехал к отелю Смитс. И когда вышел из автомобиля, теплый порыв морского воздуха вернул его в долгие летние вечера детства. Он вдруг вспомнил, как сидел в пивном саду со своими родителями и родственниками и потягивал кока-колу из стеклянной бутылки. Тогда Джефф не ценил те времена, а сейчас заскучал по ним. Он направился в глубь острова к бару, в котором, как он знал, вечером будет полно народа. В принципе, ему не хотелось находиться в таком шумном месте, но интуиция подсказывала, что хорошо бы там отметиться в эту ночь. Громкая музыка приветствовала Джеффа, когда он вошел в бар. Перезвоны посуды и песлявые голоса ему не понравились. Молодая барменша оглядела мужчину с ног до головы, едва тот заказал светлое пиво Шенди, словно пыталась оценить, способен ли посетитель заплатить за выпивку. Девушка вернулась с пивом. И немного жареного арахиса, попросил Джефф. Хорошо, дорогой, произнесла барменша, не отрывая от него взгляда. Симон сотнес напиток в угол бара. Он пытался слиться с толпой, однако единственный пришел без компании. Все игнорировали Джеффа, хотя Симонс не сомневался, он был темой их разговоров. Когда кто-то смеялся, Джефф чувствовал, что смеются именно над ним. з н а л все эти люди, что я только что совершил, они бы не смеялись, подумал преступник и выпил свой приторный напиток. Симма! Вдруг разнесся крик по бару и заставил на мгновение прервать веселье. Джефф опустил глаза, но незнакомец снова обратился к нему и махнул ему рукой, и Джеффу не оставалось ничего другого, как пройти сквозь суетящихся людей в противоположный конец бара. Малк поздоровался он с улыбающимся мужчиной, поманившим его к себе. Малкольм Харрис и Джефф Симмонс учились вместе в средней школе. Харрис всегда был шумным и в классе и вне его. Малкольм улыбнулся Джеффу, словно был рад его видеть, хотя в школе особо не обращал на Джеффа внимания. Дайка на тебя посмотрю, произнес Малкольм Харрис и оглядел Симмонса с ног до головы, совсем как барменша. Джефф не знал, что сказать, поэтому просто улыбнулся. Малкольм пришел в бар с тремя друзьями, которых Джефф Симонс м не знал. Все четверо были одеты в темные джинсы и накрахмаленные дизайнерские рубашки, поэтому Джефф чувствовал себя весьма неуютно в потрепанной одежде, в которую переоделся после церкви. Рад тебя видеть, чувак, продолжил Малкольм. Взаимно. Только что закончил работу. спросил Харрис с улыбкой и кивнул в сторону комбинезона Джефа. ф Джефф никогда не встречал никого, кто без видимой причины мог улыбаться почти постоянно и так широко. Улыбка Харриса была словно приклеена к его лицу, и сейчас в ней не было никакого юмора и веселья. В школе Харрис никогда не разговаривал с Симмонсом, только иногда отпускал какие-то грубые замечания о его руках. Да. Заметил Джефф, стараясь не смотреть на свои перчатки. Чем ты сейчас занимаешься? – спросил Малкольм. Он ухмылялся и поглядывал на друзей. Перевозками. Перевозками. Молодец, приятель. Хорошо зарабатываешь. Теперь Джефф знал, над ним смеются. Малкольм все улыбался, но в его глазах не было ни капли тепла. В начальной школе. Джефф однажды совершил ошибку, рассказав отцу об у л л и н г е в школе. Мальчик из второго класса Джон Мейнарт каждый день отбирал часть его обеда, и он не знал, что делать. Правая рука Симонса бессознательно коснулась левого запястья, когда он вспомнил, как отец схватил его за эту руку и притянул к себе. Джефф вздрогнул тогда, причем не столько от жесткой хватки отца, сколько от его кислого дыхания. Маленький Симонс. не мог отвести взгляд от глаз отца, от печали и ярости, исходящих от них. Когда отец снял ремень, чтобы отучить сына жаловаться, он сказал ему, что над ним больше никто не должен издеваться. Месть Джеффа м е й н а р д а была короткой и быстрой. Когда Джон наклонился к фонтанчику с водой, Симон столкнул его и направил голову недруга вперед. Сначала осторожно. но затем с достаточной силой, чтобы м е й н а р д разбил два передних зуба о металлическую урну. Никто в школе больше не ел обед Джеффа Симонса, м но издевательства на самом деле не закончились. Они сменились чем-то другим, чего Джефф не понимал ни тогда, ни сейчас. Странные взгляды, произносимые шепотом имена. Симмонс думал, что нападение на хулигана м е й н а р д а сделает его героем, но в итоге стал еще большим изгоем. Принести тебя выпить, Джефф. Похоже, тебе это нужно, произнес Малкольм под приглушенный смех своих друзей. Мне нужно идти. Малкольм в первый раз нахмурился. Я ведь предложил тебе выпить, заметил он. Джефф посмотрел на друзей Малкольма. Все четверо. Разом перестали улыбаться. Симонсу хотелось выйти из бара и спрятаться в безопасном фургоне. Он и раньше видел, как Малкольм задевал драки, и не хотел его задевать. Симонс переоделся после церкви, но ДНК священника все еще будет на нем. Что ж, я выпью, согласился д ж е ф ф Малкольм уставился на него с каменным лицом, а потом расплылся в злобной ухмылке. Симо! крикнул он, хлопнул Джеффа по спине, и его друзья тоже расслабились. Джеффу удалось сбежать незадолго до одиннадцати. к этому моменту Малкольм и его дружки потеряли к Симонсу интерес. Они уже успели повздорить с двумя группами парней и теперь болтали с какими-то женщинами такими же пьяными. Джефф пошел в туалет и затем незаметно выскользнул из бара. Воздух снаружи спровоцировал у него головокружение и тошноту. Малкольм напичкал его разными, но одинаково противными на вкус крепкими напитками, и желудок взбунтовался. Джефф нашел переулок и его вырвало. Симонса заинтриговал светлый оттенок содержимого, извергнутого на тротуар. Джеффу придется забрать машину. Он должен вернуться на остров, если оставить фургон здесь. то можно получить штраф за парковку. Симмонс содрогнулся при мысли, что произойдет, если кто-нибудь заглянет внутрь и увидит тулики, от которых ему еще только предстояло избавиться. На водительском сиденье он заставил себя съесть кебаб и запил его водой. Голова раскалывалась. Джефф не мог думать ни о чем, кроме сна. Он мог бы сейчас вернуться в дом матери, но это означало бы пропустить день в посещениях пленника, и тогда тот вряд ли выживет. Пабы были переполнены, и люди толпами высыпали на набережную. Они направлялись в ночные клубы или домой. Джефф смотрел на людей через тонированные стекла фургона, хотя ему были безразличны их намерения. Сегодня вечером он выпил больше, чем когда-либо. Его состояние не казалось ему приятным. В том, как пьяные брели по дороге, взявшись за руки, крича и распевая, было что-то жалкое. Днем они вели себя иначе, так почему же эти пьяницы думают, что могут расслабиться и позволить себе такое поведение сейчас? Как только толпа рассеялась, а огни прибрежных баров и ресторанов потускнели, Джефф тронулся с места. Симон старался соблюдать предельную скорость, когда выезжал с набережной в Найнстоуне и поднимался на холм к пирсу Бирнбек. Он обрадовался, что его обычное парковочное место оказалось свободным. Алкоголь продолжал действовать на Симонса, шум в голове мешал сосредоточиться. Он изо всех сил старался контролировать отяжелевшие конечности, пока шел к старому пирсу. Холодный ветер обдувал его лицо. В поле зрения были лишь темные пейзажи. Симмонс несколько раз останавливался. Ему казалось, что за ним следят. Видел ли Малкольм, как он выходил из бара? Его снова стало тошнить, но он успел отпрыгнуть в кусты, а потом перелез через стену к огороженному входу на заброшенный пирс. Даже в детстве старый пирс открывался лишь изредка. Джеффа водили туда пару раз, и все в пирсе казалось устаревшим по сравнению со сверкающим блеском соседним большим пирсом в центре. Его разочаровали игровые автоматы, в основном древние копеечные, да еще и не работающие. Симонс и тогда боялся ходить по расшатанным доскам самого старого пирса в городе, а теперь на них было просто опасно наступать. Джефф осветил фонариком настил заброшенного сооружения. Он медленно и с трудом продвигался по нему, крепко держался за ржавые стенки, избегал расшатанных досок и щелей, через которые слышал воду, плескавшуюся у берега. Наконец, к своей радости, он добрался до относительно безопасного конца пирса. Симон сел на бетон и закрыл глаза. Ему очень хотелось, чтобы головокружение прошло. Во всех злоключениях последних нескольких часов Джефф как-то и забыл о священнике в церкви Святого Михаила. Обнаружили ли его тело? Может, полицейские уже начали устанавливать какую-то связь между жертвами? Симмонс никак не мог сосредоточиться. Он отыскал свою пришвартованную лодку и потащил ее к концу причала. Он чуть не упал, потеряв равновесие, когда спускался по скользкому откосу в море. Маленький подвесной мотор взревел в ночной тишине, и Джефф направился в темноту, ориентируясь по огням удаляющегося города и смутному силуэту крутого холма, выступающего из воды вдалеке.